Глава 35. Уверенность и вера. Плохо спал ночью. Я был слегка не в форме вчера и сегодня утром. Сходил позавтракать, потом подстригся. На обратном пути заглянул в магазин, а теперь мы с Руди гуляем в лесу, по тропинке, в том уголке его, куда давненько уже не заглядывали. Я думаю о том, что происходит в моей голове тех мыслях, что препятствовали и продолжают препятствовать мне получить то, чего хотелось бы. Одну минутку, я должен понюхать вот эти цветы. Ой, что за чудный запах. Итак, я размышляю о том, как мысли или уверенность в чем-то способны преградить путь ко всему, к чему мы стремимся. Возьмем, к примеру, страх. Уверенность прямо противоположна ему. Чем больше в нас уверенности, тем мы свободны. Но что такое уверенность? Вера в себя или в то, к чему мы стремимся? Можно ведь в одно и то же время испытывать и уверенность, и страх. То есть одновременно испытывать два противоречивых чувства. При создании чего-либо, будь то деньги или какие-то вещи, определенная мера уверенности необходима. Когда вы озабочены, сильно волнуетесь или переживаете о том, что люди скажут, возникает множество проблем. Временами мы позволяем тому, что думают другие, слишком сильно влиять на свое восприятие. Собственно, нас всех уже с детства приучают постоянно беспокоиться о том, что подумают другие люди. И нас в гораздо большей степени обучают тому, как правильно вести себя в группе людей – чем тому, как стать самостоятельной личностью. А ведь, чтобы ощутить себя такой личностью, нужно как раз четко отделять свои собственные мысли от тех, что вызваны заботой о восприятии окружающими. Другими словами, не позволять тому, что думают и говорят другие люди, влиять на ваши собственные мысли и поступки. Бесспорно, во многих случаях умение жить в коллективе совершенно необходимо. Поэтому нас обучают этому, начиная с детского сада, школы и заканчивая работой. Человек обязан уметь одеться в соответственной ситуации, уметь вести себя в соответствии с обстоятельствами. Если кто-то выйдет за пределы того, что является общепринятым, реакция последует незамедлительно, верно? Поведение окружающих по отношению к такому человеку сразу же меняется. Вот почему определенные вещи необходимо скрывать. Не выставлять на показ то, во что вы верите, чтобы играть по правилам и не вылететь с работы или из коллектива. Однако это порождает конфликт. Ведь вы посылаете Вселенной два разных сигнала. То, что вы есть, и то, кем приходится быть в данных обстоятельствах. Соответственно, и получаете в ответ немного того и немного другого. Многие люди, интересующиеся книгами о законах творения, сталкиваются с данным противоречием. Столкнулся с ним и я. В свое время я не мог понять, почему все приходит лишь как бы только наполовину оформленным, и не мог найти причины этому. Все получалось не совсем так, как хотелось, и это потому, что приходилось проводить по 8 часов в обстановке, где требовалось вести себя соответственно принятым нормам разговаривать, думать, чувствовать и двигаться согласно требованиям, чтобы не потерять работу или не разрушить сложившиеся отношения с людьми. Именно так. И задумайтесь вот о чем. Чем больше времени я провожу, живя моими сегодняшними интересами, тем больше я должен изолировать себя от других людей. Или же нужно искать тех, чьи убеждения совпадают с вашими и общаться исключительно с ними. Таким образом, находясь в коллективе, вы как бы превращаетесь в доктора Джекила и мистера Хайда, потому что после работы вы ведете себя одним образом, а находясь на работе и подстраиваясь под корпоративные стандарты, вы посылаете Вселенной соответственную вибрацию. Видите, что происходит? На работе вы посылаете одну вибрацию, а после работы совсем другую. В результате и выходит 50 на 50. Это именно тот момент, когда в игру должна вступить уверенность. Потому что чем больше в вас уверенности, ведь уверенность – это то, чем человек может буквально светиться. Когда у вас ее достаточно, вы начинаете реально менять окружающее. Если уверенности достаточно, вы можете как угодно отличаться от окружающих, и вас будут принимать. Если же вы отличаетесь от других людей, но при этом не обладаете уверенностью в себе, окружающие вас не примут. Потому-то и нужна эта толстая книга».